Глава четвёртая, в которой я ведусь на провокацию, и все огребают по щам. «Чего с ногой? Почему хромаешь?» – озаботилась наставница, пока я шагал к выходу. «А я знаю», – буркнул в ответ. «У меня память как решето, нифига не помню». «Это нормально», – отозвалась шпора. «Поначалу у всех так, со временем всё вспомнишь, и нога твоя подлечится» вот разживемся живцом и все болячки как рукой снимет чем чем разживемся я задал вопрос слишком громко и поскольку уже практически стоял на пороге был услышан на улице кэммал братка я тут грибу втолковываю что на четвертом складе у барыги можно с спиртняшкой разжиться опередив наставницу ответил мне мячик опустившись возле крыльца с напарником на карты Парни уже затянули по сигаретке. Благодаря частичному просветлению я вспомнил, почему второго рихтовщика прозвали Грибом. Он пришел к нам в бригаду зимой и носил тогда огромную мохнатую шапку. В сочетании с узким пальто она делала его фигуру реально похожей на Гриб. Кто-то из ребят в шутку назвал парня Грибом. И прижилось. «Ты как, третьим будешь?» повторил приятелю гриб, протягивая мне раскрытую пачку. Наплевав на яростные протесты наставницы, которая, положа руку на сердце, достала уже нашла млял лошадь. Я присел рядом с парнями, выудил из предложенной пачки сигаретку и, прикурив от протянутой мячиком зажигалки, с наслаждением затянулся. «Со светом, похоже, конетель надолго», Продолжил уговаривать мячик. И телефоны не пашут. «Засадим по соточке, все повеселее будет». «А че, можно?» — кивнул я. «Кэмэл, красава!» — расплылся в щербатый улыбке гриб. «В натуре, Крифан! Мы с мячиком в тебе, братан, ни минуты не сомневались». «Ты чего удумал-то?» — в параллель с грибом забесновалась в голове командирша. «Кретин пустоголовый!» «Валить срочно отсюда надо! Тут сейчас такой ад начнется!» «Заткнись!» — не выдержав, шикнул под нос. А услышали парни. Поскольку рядом больше никого не было, приняли на свой счет и обиделись. «Кэммл, попутал, что ли?» — ткнул локтем в бок мячик. «Мы к тебе со всей душой!» сигой угостили, бухнуть по-братски предложили. «В натуре, Кэммл, обидно, слышь!» Подхватил гриб. «Да вы задрали называть меня этой собачьей кличкой!» Поддавшись вдруг захлестнувшему яростному порыву, окрысился я. Видимо, сказалось длительное общение с прописавшейся в голове истеричкой. Накипело, и вдруг сорвался. «Нормальная погремуха у тебя!» — слегка опешил от моего отпора мячик. «Звучит вполне достойно. Но его увещевания ничуть меня не успокоили, а наоборот еще больше разозлили. — Кэмэл, кончай бузить! — подхватил гриб. — Еще раз так назовешь, втащу! — прошипел я. Углядев злой огонь в моих глазах, мячик благоразумно прикусил язык и даже чуть отодвинулся. А вот его напарник решил проверить меня на вшивость. Подорвавшись картов, грип гриб коршуном навис надо мной и, многозначительно потирая мозолистый кулак, зло бросил в лицо. «Кэмэл, ты Кэмэл и есть!» «Не надо! Стоять!» Сирены взвыла в голове шпора, но меня уже было не удержать. Гриб был опытным бойцом с отличной реакцией и, почуяв драку, занял выгодную позицию. Теперь любой мой удар снизу он запросто блокировал, а брошенные им сверху от ветки шутя проходили сквозь подставленные руки и доставали до головы. Я это понимал. И он это понимал. Рожа гриба заранее растянулась в глумливую хмылки победителя, но мне удалось его удивить. Вместо кулака я щелчком пальца швырнул рихтовчику в рожу горящий окурок. Да так удачно, что едва не угодил грибу в глаз. Гриб инстинктивно схватился руками за лицо и не успел среагировать на полетевший вслед за окурком кулак. Ох, и смачно я ему прописал в подбородок. От удара гриб отшатнулся на пару шагов. Его заметно качнуло, но здоровяк устоял на ногах и даже сумел отвести второй мой нацеленный в ухо удар, когда, подорвавшись, следом за ошеломленным противником, я вскочил на ноги и бросился его добивать. Зато третий прошел идеально. Я классически пробил грибу в печень. Здоровяк талантливо пародируя рыбу, стал глотать ртом воздух. Я замахнулся добить, но в наш честный бой подло вмешалась третья сторона. Подкравшийся сзади мячик пнул меня в подкаленный сгиб больной ноги. Зашипев от боли, я завалился на асфальт, едва успев выставить перед собой руки, ободрал об асфальт ладони, но уберег лицо. На спину тут же плюхнулся толстопузый любитель бить из-под и, приняв правую руку в умелый захват, «Стал так больно ее выкручивать, что я взвыл дурным голосом!» «По делом тебе, морда неблагодарная!» — зашипел в ухо мячик. Преодолевая боль, каким-то чудом удалось повернуться на бок и приложить обидчика левым локтем. В жирный бок локоть вошел с сочным звуком. Мячик хрюкнул, мочукнулся и, избегая повторного удара локтем, полностью скатился с моей спины. Хватка на правой руке ослабла, я вырвался из захвата и, заработав обоими локтями, так нападал пузану, что мячик со стонами и проклятиями позорно бежал с поля боя. Упершись руками в асфальт, я начал вставать на ноги, но очнувшийся за время моей возни с мячиком гриб подскочил и сверху от души прописал в подставленную скулу. Какой же красивый фейерверк вспыхнул у меня перед глазами. После такого отличного удара я просто обязан был отвалиться в глубокий аут. Но, видимо, сказались добавленные системой очки физической силы и выносливости. И каким-то чудом я исхитрился остаться в сознании и даже не поплыл. Прекрасно понимая, что второго такого удара точно не перенесу, а грип уже размахивается, чтобы окончательно меня добить, Я атаковал единственно возможным в моей коленопреклоненной ситуации способом. Нырнул на обидчика, целя лбом ему в пах. Судя по тому, как тонко заскулил складывающийся перочинным ножиком здоровяк, я пробил точно по бубенцам. Больше никто не пытался на меня нападать. Кряхтя я поднялся на ноги и, сплюнув кровь вместе с крошевом выбитого зуба, Гордым взглядом победителя окинул поле боя. Получившие по щам напарники торопливо улепетывали. Это было довольно уморительное зрелище. Маленький помятый мячик практически тащил на плече едва передвигающего ногами здоровяка гриба. Но мне было не до смеха. Победа далась тяжелой ценой. Зверски болела покалеченная нога. Соднили сбитые в кровь ладони, ныли оцарапанные костяшки кулаков, и на щеке наливался огромный в пол лица фингал. Когда горячка боя схлынула, пришло запоздалое раскаяние. Вот нафига, спрашивается, в бутылку полез. С нормальными пацанами на ровном месте из-за фигни подцапался Ну да, назвали они меня Кэмэлом. А прозвище это дурацкое Во, где уже у меня сидит. Так ведь не со же они, а по привычке. Причем по многолетней привычке. Конечно, придуманной шпорой рихтовщик звучит куда как лучше, но парни-то не знали о смене имени. И вместо того, чтобы нормально им объяснить, закрутил конетель. Эх! Перед глазами вспыхнули красные строчки очередного уведомления системы, и я поймал себя на мысли, что уже ничуть не удивился. Даже ждал чего-то такого после драки. Похоже, начинаю привыкать к новым реалиям. Внимание! Поздравляем с очередной славной победой! Вы одолели в кулачном поединке двух врагов. Награда за победу. Опыт? Плюс два. Характеристики? Плюс шесть к наблюдательности, плюс двадцать три к рукопашному бою, плюс четыре к меткости, плюс тринадцать к регенерации плюс одиннадцать к реакции, плюс девять к гибкости. Очков свободного распределения характеристик плюс десять. Разблокирован навык «Кулачный бой», плюс тридцать пять к кулачному бою. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры!» Дочитав, сплюнул под ноги кровавую слюну. и, скривившись от вспышки боли, в потревоженной щеке зло прошипел под нос. «Покурили, блин. А я предупреждала, говорила, советовала. Словно сорвавшись цепи, заверещала в голове шпора. Если б послушал, сейчас бы не охал, как столетний дед, а уже подходил к границе кластера. Ну, чего встал? Давай, шевели булками, скорее топай отсюда. Остались считанные минуты тишины и спокойствия. Цифры уже начинают звереть, и скоро здесь разразится кромешный ад. Мля. Да я уже в аду.